Звездные родители Атлантов Звезда вдруг вспыхнула, и нету Нам светит много темных лет, Красивая мечта поэта, Как свет звезды, которой нет. Мы держим стих в уме кромешном, Как Пифагор держал число. И в этом мире безутешном Душе и чисто. И светло. В то далекое и красивое время в детском саду младенческого человечества работало много нянек, врачей и воспитателей из числа звездных пришельцев. Методы их пристрастного воспитания были до того не похожи, что они часто ссорились и скрупулезно воевали друг с другом. В космические споры воспитатели постоянно впутывали своих биороботов, мирнопавшихся на уютных материках Земли. Пришельцы время от времени экспериментировали с хромосомами людей. В ДНК земного человечества добавили свои хромосомы более двадцати инопланетных гуманоидных рас. Самое решающее влияние на землян оказали четыре звездных народа – это лирианцы, сириусяне, приидианцы и дзэтианцы. Народа, вышедшие из созвездия Дзэты сети мы еще иногда называем серые. Во время последнего погружения Лемурия в развершиеся океанские пучины, наши боги-создатели, лирианцы, повели себя как преданные враги человечества. Они бросили своих ущербных детей на растерзание голодным волнам всемирного потопа. А сами он были на своих технически несовершенных кораблях покорять новые планеты и впечатления. Внешне наши отцы выглядели, как скалоподобные великаны с правильными европеоидными чертами лица. Их кожа была белая, словно неисписанный лист дорогой бумаги, а волосы светлыми, как ромашки на которых еще не закатали любовь. Глаза лирианцев, васильковые, карие или кошачьи, по сравнению с нашими, были необычайно огромными и глубокими. Одной из главных черт характера богов-создателей являлась сермяжная авторитарность. Многочисленные народы созвездия Веры первыми заселили планеты Веги, Сириуса и Прият, которые до них были необитаемыми. И везде лилианцы репили из местной глины и выращивали себе помощников пиороботов, которых зачастую уничтожали, чтобы заменить более совершенными. Эта почетная роль суровых и жестоких родителей была расписана в колониальном сценарии множеством закостенялых догм, эгоистических законов и надоманных правил. Люди Земли и других юных планет поклонялись им как колосья пшеницы проливной грозе, и в то же время безрассудно боялись. Символами этой группы звездных пришельцев были изображения кошек и птиц, так как учителями лирианцев являлись другие, более высокоразвитые боги, внешне напоминавшие этих животных. Другая группа звездных пришельцев, которая никогда не оставляла своих детей без присмотра — сириусяне. Символами этих симпатичных инопланетян были змеи и собаки. Учителями Сириуса являлись цивилизации ящеров из региона Капелы, что в созвездии Возничего, и собакоголовые гуманоиды Свеги. Отсюда и форма символов. Сириусяне произошли от лирианцев, которые вначале заселили планеты Веки, а потом уже в качестве бойких веганцев – колонизировали планеты трех Сириусов. Внешне они отличались от лирианцев более темной кожей, более темными глазами и волосами, а также несколько меньшими размерами тела. Хотя бездонные глаза сириусиан были такие же нечеловечески огромные. Если пытливые лирианцы манипулировали людьми в меркантильных целях, видя в земном человечестве неудачные варианты биороботов, то всегда стремились помогать человечеству бескорыстно. Они не раз спасали провинившихся землян от полного уничтожения лирианцами. Иногда из-за людей вспыхивали семейные войны между родителями. Еще одной важной группой звездных цивилизаторов, помогавшей неугомонному человечеству выжить, вырасти и окрепнуть, были плезианцы. Наше Солнце является восьмой, самой крайней звездой Плеяд. Поэтому, когда часть лирианцев отправилась заселять Плеяды, сначала она колонизировала четыре планеты из двенадцати, вращающихся вокруг Солнца. Заселив Немезиду, Фаэтон, Марс и Землю, расторопные лирианцы отправились на планеты Звезды Майя. Символами Плеедианцев, постоянно возвращающихся, на свою прородину землю были птицы и всякие окрыленные фигуры. Внешне жители Плеяда выглядели, как их прародители лирианцы только были гораздо ниже их, словно уменьшенные копии, зато высокодуховнее. И сегодня они похожи на землян, только изящнее и красивее нас, и мы их иногда путаем на городских улицах с тринадцатилетними подростками. Если лирианцы и сириусяне являлись как бы отцами-матерями людей, то плеидианцы были нашими старшими братьями, постоянно заступающимися за побитых атлантов. Начало цивилизации в созвездии дзета сети положила также лирианская гуманоидная раса. Там была планета Апекс, похожая на нашу Землю, как две капли слезы, похожие между собой. Многочисленные лирианские народы периодически отвоевывали друг у друга эту щедрую и сытую планету. Расы перемешались. Апекс превратился в генетические коктейли многочисленных видов гуманоидов. Чувство своей правоты апексианские народы подробно доказывали друг другу при помощи атомной и водородной дубин. Как следствие такой весомой критики... На планете стало стремительно исчезать бойная растительность и пышная атмосфера. Часть нерассуждающих апексианцев покинула облысевшую планету и направила свои корабли к созвездию Ориона. Но большинство приунавшего населения стало рыть гигантские тоннели и строить подземное убежище, готовясь к полному прекращению наземной жизни». В результате длинных и мучительных мутаций апексианцы научились жить внутри планеты без солнечного света и атмосферы. Со временем их рост уменьшился до 120 сантиметров, а размеры черепа увеличились до 40 сантиметров в диаметре. После такого неестественного отбора смертность рожениц резко повысилась. Женщины перестали рожать так как панически боялись погибнуть при этом. Чтобы выжить как раса, апексианцы после головокружительных экспериментов отказались от полового размножения. Они прибегли к старому и надежному способу клонирования себе подобных, тиражируя эталонные клетки. Ученые Апекса изменили собственную генетику так, что очищенный организм стал воспринимать невидимые частоты света и затем преобразовывать электромагнитные колебания в тепло и энергию. Рафинированные тела дзотианцев научились впитывать рентгеновские излучения, слабейшие колебания атомов трансурановых элементов, как сахар впитывает воду. За сотни тысяч лет подземного существования апексианцы намеренно увеличили свои глаза, изменили строение зрачка уменьшили рост тела, избавились от детородных и пищеварительных органов. Бездонные зрачки подземных жителей выросли до размеров их глаз и начали поглощать и преобразовывать в пищу световые волны эфирного и астрального мира. Все это пружинистое время лобастые апексианцы упорно размышляли над причинами своей конфликтности и неуживчивости, Паноры пережевывали мысли о погубленной планете. В конце концов, они пришли к золотому выводу, что поставили себе и свою планету на грани исчезновения из-за своих эмоций. Тогда ученые создали общую нейрохимическую структуру народа, в которой любая внешняя вещь вызывала одинаковую реакцию у каждого индивида. Путем генных манипуляций и изменений спирали ДНК. Они избавились от индивидуальных чувств и желаний и интегрировались в единый народ-организм. Это помогло неулыбчивым жителям Апекса устранить пестрые междоусобные войны и покровые раздоры, царившие в культуре лирианцев. Впрочем, различные изолированные друг от друга группы апексианцев вежливо вносили свои отличительные особенности в генетические и духовные структуры подземных сообществ. Самые светлые и благородные по меркам земного человечества из них те, кого мы условно называем цивилизацией Дзеты-сети. Есть несколько десятков других групп апексианцев, которые подробно интересовались увеличением своей власти над одухотворенной материей. Этих мы по-детски именуем «темными силами». Но большинство жителей этой – занимали промежуточное положение между идеологиями темных и светлых апексианцев. Именно их мы и называем неудачным словом серые. По существу они представляют зеркальное отражение недалекого будущего объединенного земного человечества. Все эти народы давно вышли на переболевшую поверхность апекса и заселили пространство близлежащих звезд. Наиболее отрицательные в нашем понимании дзотианцы колонизировали планеты созвездия Ион, в частности систему звезды Бетельгези. Их белокаменной столицей стала маскулистой планета Ария, символом черная свастика, вписанная в Красный Круг. Со времен Атлантиды представители всех трех групп Апекса присутствовали на раскрученной Земле постоянно. Они пришли из соленых небес печали, из огорчащих ветров разлуки и смешали в космических лабораториях генофонды Земля над зитианцем. Затем мы сами реинкарнировали в улучшенных подрасах атлантов. Кончилось бессмертие у боков. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ормоухалы И в горле ком, и в сердце Женя, И жизнь не слаще, чем петля, Все это только притяжение Звезды по имени Земля. Тут время лечит и калечит, пространство все сжигает в прах, рычат желания человечи, абсурдные в иных мирах. Еще до смерти, до рождения, я видел эту жизнь до дна, где беда удлиняют время, но ускоряют времена. На карте номер один мы видим поверхность Земли, какой она была примерно миллион двести тысяч лет назад. После Исполинского потопа еще существовала грандиозная часть южного проматерика Лемурья, а поднимающийся из бездны вот суперконтинент Атлантиды еще не достиг тех размеров, до которых вырос позже. На части островов-осколков Лемурии между седьмым градусом северной широты и пятым градусом западной долготы изородилась зародилась подраса Халов Это была обеденная пищей и неожиданностями страна, населенная чудовищными ящерами, усыпанными разноцветной чешуей и костными выростами. Гигантские млекопитающие животные продирались на опасный водопой сквозь перепуганные заросли пятиметровой травы. Саблезобые рогатые монстры беспрестанно кусали и бодали друг друга в борьбе за внимание самок и создателя. Армоахалы обладали смуглым цветом кожи с темно-красным оттенком. Их рост в эти первобытные времена достигал 6 метров. Обладая титанической физической силой, они без труда могли постоять за себя при нападении ящеров и разных мастодонтов на их жилище. Впоследствии чугуноголовые армоахалы эмигрировали на южные берега Атлантиды, где страстно и преданно вели войны седьмой подрасой лимурийцев, жившей там. В угольных копиях Южной Америки до сих пор находят окаменелые останки длинногривных гигантов. Позднее часть племени направилась на север Атлантиды, а остальные заселили огнестрельные острова, оставшиеся от Лемурии. Там они перемешались с черными расами и произвели мускулистые потомства. Вследствие этого на йоге не осталось чистой коренной расы. Последующие поколения длинноухих атлантов набирали себе в этих заповедниках дикости двушельных рабов и подопытный генетический материал для создания некоторых вьючных и тягловых животных на наподобие кентавров. Частер-моахалов, отправившийся на север, заселила новоиспеченные земли, смежные с современной Исландией, Англией, Кольским полуостровом и пространство между ними. В продолжение многих тысячелетий они жили в этих плодовитых местах, усыпанных плюющимися лавой корами и вечнозелеными динозаврами. Постепенно лица северян светлели, как виноградное вино в погребе, и к миллионному году до нашей эры, Эти народы стали красной расой. Позднее потомки краснокожих были покорены чернобородыми семитскими царями. Каждые 13 тысяч лет полюса Земли менялись местами с экватором, и невыносимая жира заставляла армавахалов мигрировать вместе со стадами дикорастущих ящеров и фруктовых деревьев то на юг, то на север. Великие переселения народов всегда были связаны с кровожадными войнами и разрушением старых цивилизаций. Рост ромахалов к 1 150 пятидесяти тысячному году до нашей эры уменьшился до 4 метров. За рост отвечает астральное тело. Оно находилось у лемурийцев в зачаточном состоянии. Поэтому они росли всю жизнь, как бабы и крокодилы, и достигали высоты 18 метров. Раса лемурийцев была сфокусирована на развитии физического тела. Приковоренном нервничать и волноваться Атлантом, ставилась задача развить астральное тело и научиться управлять эмоциями. А нашей неуживчивой пятой расе предназначена анатомическая работа над ментальным телом. Ману Стояла дикая пора. Был нашим богом светлый Ра. Теперь живем в другой поре, и бог наш – деревянный Ре. Каждой подрасе атлантов давались свои ману, божественные учителя человечества. Эти многомерные великие души, махатмы, приходили с Венеры. Высококрутая Венера очень густо заселена разными удивительными народами на эфирном и астральном плане. Самые передовые и мудрые из них принадлежат расе хатеров. Эти ангелоподобные люди имеют семиметровый рост, правильные европеоидные черты лица и сказочно огромные голубые глаза. Во времена моря и Атлантиды хаттеры часто посещали Землю и помогали юным человеческим цивилизациям преодолевать неразрешимые трудности. Но ману не принадлежат рассихаторов. Божественные учителя приходят из высоких непроявленных сиренных через систему понижающих трансформаторов, через звезды. Например, Санат Кумара пришел через Сириуса, через наше Солнце, на Венеру. А затем уже воплотился в Землю, как дух нашей непоседливой планеты. В те туманной эпохи центральным солнцем нашего рукава галактики был не Сириус, а Алкилона, четвертая звезда Плеяд. Поэтому все мануа атлантических подраз прибывали к нам с Плеяд. Общее название этих божественных сущностей, приходящих из Солнца на Землю – Ра. Плеидианские сыны мудрости руководили жизнью первых государств Армоахалов – воплощаясь в тела строгих царей, красноглазых полководцев, въедливых первосвященников и учителей. Если фрагменты старой души современного земного человека могут воплотиться сейчас одновременно в 12 различных телах, то великие души Махатм всерялись в 144 тела сразу. Люди в то время еще не могли самостоятельно создавать цивилизации, и руководить государствами. Под влиянием Ману и императоров-адептов в юго-западной части Атлантиды вылупилась и оперилось в широкое и сильное государство, перенявшее многие законы у жителей Венеры. Ману дал Армуахалам язык и письменность. Это был санскрит. Дал учение о четырех кастах, по которому всеобщество делилось на брахманов-священников, царей-воинов, торговцев-ремесленников и простолюдинов-рабочих. Человек в то время не мог перейти в другую касту без согласия всезнающего жреца. Люди различных каст не могли заключать браки и производить совместное потомство. Одну десятую своего урожая или иных произведенных продуктов большеротые люди низших каст должны были отдавать – молчаливым священником. Касты не были наследственными. Если человек быстро развивался и становился достойным более высокого положения в обществе, то местный брахман переводил его в следующую касту. Нарушение законов ману каралось наглядной смертью. В то ископаемое время неразумное человечество не могло управлять своими сообществами и не понимало общей цели создание земных государств. Законы Ману помогали атлантам первой подрасы выполнять космические задачи человечества вслепую, не осознавая их. Эзотерическая мысль об идеальной организации общества была выражена в 400 высказываниях Ману. Чтобы лучше выяснить общий настрой этих поучений, давайте сравним законопослушных людей с муравьями, твердыми и блестящими, как нарезанная стальная проволока. Среди них тоже есть кастовые деления на рабочих и воинов, пастухов и воспитателей, няни и министров. Наиболее отличившиеся разнорабочие муравьи переводятся на интересные специальности, требующие смекалки и изобретательности, например, разведчики или селекторы тлей. Сверхзадача каждого муравья – стать крылатым. Или помочь другим прозреть, оторваться от земли и улететь заселять неизведанные пространства. В огромном муравейнике одна мудрая матка руководит при помощи химических законов жизнью целого государства, выполняя роль ману. Тысячи стальных рабочих и воинов, строителей и инженеров – безропотно трудится ради того, чтобы один или несколько наиболее талантливых особей стали зрячими, обрели крылья и способность любить. Если молодой муравей, ухаживающий за ячинками, проявляет свое усердие и неординарность, то его переводят в касту воинов. Он шустро командует огромными солдатами, охраняющими входы и выходы из муравейника. По приказу такого малыша высокорослые солдаты убивают даже своих муравьев, если рабочие возвращаются домой пьяными или под наркотическим хмельком. А пьянство и алкоголизм среди социальных насекомых встречаются часто. Сладкие плоды фруктовых деревьев, падая на землю, начинают гнить. Фруктовый сок при брожении образовывает этиловый спирт. Некоторые несознательные пчелы и муравьи настолько втягиваются в пьянство, что даже у себя дома ведут себя неадекватно и вызывающе. Приходится к городской страже проверять всех без исключения работяг на запах, когда те возвращаются в муравейник. Отличившиеся на армейской службе, командующие воинами, переводятся в касту «химиков-изобретателей». Миллионы муравьев, работая и ошибаясь, как люди, создают трудности и проблемы своим командирам, чтобы тем быстро-быстро умнели, чтобы становились индивидуальностями, равными ману, чтобы обрели зрение, любовь и крылья. Так и первые государственные законы Армахалов были направлены на то, чтобы каждый человек когда-нибудь развился до состояния сверхсущности –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 Душа становится снегурочкой, словами губы обмело. Я сяду, взгляд расфокусирую, расслаблюсь, выдох затаю. Увижу вдруг не землю сирую, а солнце — родину мою. Там спросят солнечные зайчики меня, зачем ты прилетел? Ты осветил дорогу мальчикам? Ты души девочкам согрел? Я отвечу детям солнечным. Нет, я просто замерз, как цоцик. Государства Армахалов строились как пирамиды тех времен, сверху вниз, без опоры на землю, благодаря применению психических сил. Сначала в тугом воздухе парила одна остроконечная вершина. Под нее ряд за рядом подстраивали остальные части пирамиды. Так и в человеческом сообществе первыми воплощали в тела царей и жрецов звездные учителя Ману. Они создавали высшие эшелоны власти, обучали наиболее сообразительных туземцев неземной мудрости. Затем в жилических школах готовились инженеры и технологи, способные общаться с прозорливыми машинами и управлять их производством. В последнюю очередь строились общеобразовательные школы для разнорабочих. Не было никакого научно-технического прогресса. Знания давались сразу в полном объеме, охватывая все области многомерной материи. Теократические империи Рамахалов начинали свое существование с Золотого века и постепенно, по мере ослабления внимания учителей, деградировали до человекообразного состояния. Земляне не могут самостоятельно эволюционировать в силу многих причин, которые мы рассмотрим ниже. Самостоятельно человечество может только дичать, как запущенный сад, надолго покинутый хозяевами. Плеядеанцы, обучавшие Армаахалов космическим законам бытия, приходили из Солнца, поэтому культ Огня и Солнца торжествовало во всех многочисленных храмах Атлантов. Любое изображение единого Бога, кроме обычного круга, запрещалось. Только диск солнца на зеркальной стене кулкового храма считался единственно достойным символом Творца. Имя единого и неделимого не произносилось в суе, но каждый рассвет и закат армоохалы сопровождали пением священного созвучия Аум. В то время атланты жили по несколько сот лет и переходили в астральный мир добровольно или в результате красивой насильственной смерти. А на территории стороны смежной с современной Бразилией они воздвигли сотни исполинских пирамид высотой до полукилометра. Сейчас эти непревзойденные инженерные сооружения – Покрытые кустыми лесами и свинцовыми тучами человеческого невежества. Люди принимают их за коры. А в то разбегающееся время усеченные пирамиды служили посадочными площадками для космических кораблей пришельцев всприят Ориона, Веки и Сириуса. Многие инопланетяне, в отличие от цивилизации Ра, еще не владели знаниями о гиперпространстве поэтому использовали космические аппараты, схожие с нашими современными. Большинство таких костей жило на планетах Солнечной системы и на космических орбитальных станциях. При длительных путешествиях, чтобы не умереть от старости и скоки, эти неугомонные потонки лирианцев использовали замораживание. Для выхода из состояния забвения им требовались головастые помощники на Земле. Такие цивилизаторы готовили касту жрецов для запуска и приема космолетов, обучали армахалов замораживанию и размораживанию тел путешественников. Перед запуском ракеты эти боги ложились в свои криогенные камеры, очень напоминавшие хрустальные гробы, и там погружались в состояние подобной смерти. Вот откуда в сказках народов мира присутствуют хрустальные гробы, и оживление мертвых боков. Наблюдая за вознесением физических тел космонавтов на сахарные небеса и за возвращением их в спящем состоянии на соленую землю, армахалы придумали подобный обряд мумифицирования своих тел. В ту счастливую пору атланты обладали феноменальными психическими способностями. Это было вызвано тем, что эфирное тело человека Еще не полностью совпадало с физическим. Оно виделось наблюдателю не как серо-колубая каемка равной ширины, повторяющая контуры физического силуэта, а сильно выдвигалась вперед и вверх в области головы. Это способствовало ясновидению и телепатии атлантов, умению общаться с природными духами, животными, растениями и камнями. То же качество давало возможность посвященному быстро и надежно обучать молодых жрецов. Ученику надо было лишь пребывать в ауре учителя, в течение трех часов молча сидеть в эфирной голове Брахмана. Космическая мудрость и недоступные нашему логическому пониманию знания просто перетекали из одной головы в другую вместе с резонирующими эфирными вибрациями. Гороподобные пирамиды для посадки ракет и создание эфирной кристаллической решетки планеты, строились жрецами при помощи психических тел. Техника разрезания скал на прямоугольные блоки и преодоления микрогравитации ревитация, применяются гуманоидами на всех планетах с незапамятных времен. Двенадцать жрецов становятся в круг, берутся за руки и мысленно представляют себя, как психическая энергия прана, перетекает из рук в руки, вращаясь то в одну, то в другую сторону. Затем, по команде 13-го жреца, стоящего посредине круга, все участники направляют энергию в центр и ярко представляют мыслеформу той работы, которую должна совершить эта невидимая сила. Результат жреческих усилий зависит от степени концентрации всех брахманов на одной мысли.